Скватбиш, я вернулся уже в сумерках, писал трепт. И принялся вспоминать о лептаговский хор, тех, кто в нём пел. В молодости я думал стать театральным художником, рисовал декорации, мизансцены, но потом жизнь сама собой повернулась, и вот я уже 40 лет не брался ни за сангину, ни за карандаш. Теперь ни с того, ни с сего мне вдруг снова это поныатебилось. Неизвестно почему я опять захотел увидеть их всех, увидеть в костюмах в интерьере. Я знал, помнил их людей очень давно, но как были их дух, воплоти же забыл. И теперь думал, что одёв вспомню. В комнате, в которой я живу вот уже 15 лет, с поздней зимы сорок седьмого года, всё пропитано этой безобидной театральностью. Наверное, и на меня это действует. До революции дом славился любительскими спектаклями, кажется, не зря многие из сегодняшних знаменитостей начинали здесь. Спектакли игрались на втором этаже в большой зале, о каком тоглавая, значит, раньше тут помещалась левая часть сцены. Украшение моей комнаты высокий голландский камин с золочёными замковыми воротами и пышным ампирным навершием. К сожалению, труба то ли замурована, Тотли просто забита всякими тряпками, так что разжигать его мне не приходилось. Сам по себе дом вполне убог. Извёстки, высвердленные кирпичи торчат, как рёбра скелета, но внутри, в подъезде и на лестницах высокие стрельчатые окна, витражи, толстенные дубовые перила. Дом, конечно же, умирает. Третий этаж вообще пуст, там обвалились стропила, и жильцов переселили в другие места. И говорят, что то же скоро ждёт и нас. В 20-е годы залу с наборным паркетом и богатой лепниной по потолку, особенно много её там, где крепились люстры, разбили на 11 больших комнат, кухню и ещё пару тёмных кладовок. Коридор проложили едва ли низигзагом. В ту пору никому и в голову не приходило скрывать, что комнаты это тоже результат революционного передела. А революционная справедливость важнее любой эстетики и всего прочего. Товарищ мой говорил, что такие коммуналки напоминают тому большие помещичьи усадьбы с кучей разного рода новаций: парки, оранжереи, сады, конный завод, и вот всё оказалось поделено и никому не нужно. Многое неизвестно почему ещё уцелело, но оно разбито на части, цели и смыслы утрачены. После всемирной широты и размаха люди хотят снова в гнёздо, хотят кровы и тепла, главные тепла, и эти остатки больших сказанных пространств выглядят насмешкой, лишь раздражают. После обеда ко мне пришёл хороший мальчик, сын моего соседа, зовут его Саша. В школе у них есть краеведческий кружок, для которого ребята собирают и записывают воспоминания ветеранов. Идея состоит в том, чтобы из рассказов нас, участников, свидетелей всего и вся, создать подлинную летопись эпохи. Среди тех, кто это придумал, сам Саша. Нынешняя тема разговора былаговорена ему мной заранее, и я начал сразу без разгона. Я начал ему рассказывать, что видел, когда 20 лет назад Россию вновь, как бывало уже не раз, увервала в скорую всеобщую гибель. Обычно, когда я говорю я хожу, Речь разматывается, как нить, фраза цепляет другую фразу, и всё идёт гладко. Но некоторые истории рассказывать мне нелегко. То ли просто подводят нервы, то ли ещё почему, но я быстро начинаю сбиваться, путаться. Это, понятно, не прибавляет уверенности. Так было увы сегодня. На этот случай у меня есть один очень хороший приём. Свой рассказ я принимаюсь петь. 30 лет занятий олептаго не прошли даром, и пением передать, сказать то, что я хочу, мне гораздо легче, чем простой речью. Пение удивительная вещь. Оно как бы освобождает тебя. Ведь бывает, что даже заики, которые по полчаса не могут сдвинуться с одного единственного слова, прекрасно поют. И на меня пение действует самым замечательным образом. Я остаюсь совсем тот же, так же переживаю, так же волнуюсь, так же переполнен воспоминаниями, но никакого препятствия во мне больше нет. Дальше я уже пел. Я пел о том, что люди тогда в 1953 году вдруг вспомнили слова Христа, что легче верблюду пройти сквозь игольное ушко, чем богатому войти в Царствие небесное. Добро их, то добро, что они с муками наживали, вдруг сделалось для них злом, которое не даёт спастись. Как гореть они тват, со стороны казалось, что они раскаялись. Бог повернулся к ним, и они чудесным образом увидели всё выстеленным свети. Было ли это так, я не знаю. Впрочем, разницы нет. Скоро те годы, как и прочие, поростут пыльём. Всё это продолжал я, хотя вы не ощутилось месяцу 8. Сначала шла тихо и незаметно. Не было ни агитаторов, ни толп на улицах, ни разговоров особых, да и в храмах и народу во всяком случае на глаз не прибавилось. Был лишь один знак. Неожиданно резко пошли вниз цены на комнаты, дачи, разную роскошь. Никто не хотел ничего покупать. наоборот, только продать, отдать, лишь бы избавиться. В последние же дни перед 5 марта 1953 года началось волшебство ханалия. Люди с помощью нотариусов тайно переписывали своё имущество на других людей, сломши на любые подлости лишь бы спастись самим. Нечасто, но такие фортели обнаруживались, и тогда случались настоящие побоища. Прошёл за несколько дней до конца кого это могло тронуть. Не знаю, запел я финал, потому что Саш пора было идти готовить уроки. Почему дело приняло у нас столь мерзкий оборот? То ли причина в том, что сами мы плохие, гадкие люди, то ли просто Россия зверелась и заждалась мессии, а дальше, как и во всём, ей было тяжело удержать в себе меру. И главное это топот, что народ вынес из недавней коллективизации. Хочешь спастись, избавляйся от всего, не боятся, может лишниший. В итоге пел я те, кто не поддались этой истерии, недурно поживились. Сущность это была революция, настоящая революция, да ещё такая, о которой можно только мечтать, почти без крови. Одни, уставшие жить, приготовившиеся, призвавшие смерть, ушли, а их место заняли те, кто верил и любил жизнь, и кто был ею за это щедро вознаграждён. В общем, каждый получил по своим молитвам. Ещё за 5 лет до дня, в который ждали начала страшного суда, когда предсказания о том, что он грядёт, были редки, разные люди И бывшие власти, и те, кого принято именовать рядовыми, пришли к выводу, что опыт судьба народа, который тысячу лет играл столь большой роль на путях промысла Божия, должна быть во что бы то ни стало сохранена. В России давно зрело недовольство каноническим текстом Библии, давно и иерархи церкви и простые миряне ощущали её неполноту, неоконченность. Ведь Святое Писание, прервавшись на апостолах, учениках Господа нашего Иисуса Христа, так и не было продолжено, будто Господь больше не являлся людям, больше с ними не говорил. Будто он оставил человеческий род на произвол судьбы и последние 2000 лет не помнил о нём. Многие из того мариловских сект, что расплодились в России со времён Никона, и продолжают плодить по с пусюпору. Из-за этого отрекались от священного писания, убеждённые, что оно утратило силу, они заменяли его кто чем мог: духовными стихами, притчами, страданиями, преданиями о своих собственных отношениях с Богом. И вот едва люди задумались о том, что не только их личная жизнь имеет конец, но и всё, что они знают, всё, что видят вокруг, В стране возникло понимание, что опыт общения с высшей силой нового избранного народа Божьего должен быть записан чего бы это ни стоило. Реакция властей была быстрой и правильной. Уже через месяц появился указ, в сути его преамбула изложена выше, о создании совета, на который возлагалась обязанность в двухнедельный срок определить первое структуру, второе состав, то есть эпизоды отечественной истории, в коих проявление божественной воли было наиболее явно, третье люди, чьи деяния, несомненно, были вдохновлены Господом, и четвёртое исполнители всей этой гигантской работы. Не знаю, как проходили заседания совета, слухи гуляли разные, но со своей задачей он справился. структуру третьего завета, призванного дополнить канонический текст Библии, прямо это сказано, всё же не было, решили оставить прежний, такой же, что была и в двух предыдущих, а именно книги: Закона положительные, исторические, учительные, поэтические и пророческие, хотя подобные деления и не отличаются выдержанностью. Куда опаснее был следующий раздел. Состав глав Тот напрямую затрагивались интересы самых разных групп и отдельных семей. Всем было ясно, что так и так будут удовлетворены претензии очень немногих. И люди страшились больших потрясений, бунта, когда публикуют алфавитно-предметный указатель. Было даже объявлено военное положение, но оно оказалось ненужным. Россия приняла кодекс безэкстресов. Люди уже успели почувствовать, что они в самом деле одно целое, один народ, и вся эта книга будет о них именно как о целом и о боге. Если же они снова позволят втянуть себя в гражданскую войну, победителей в ней не будет, и последний пункт исполнители. ЦК партии совершенно неожиданно решил, что большинство книг И исторические, и учительные, и пророческие, и поэтические, будущую завета следует поручить написать Союзу писателей СССР. Только книги закона положительные отдали совместно прокуратуре и Министерству юстиции. Но и их окончательная редактор должна была быть сделана тем же Союзом писателей. Данный указ в номенклатурной о номенклатурной таблице рангов сразу же поднял писателей на десяток ступеней вверх. И это воплотилось в вещах вполне земных. Писателям, с которыми были заключены договоры на написание священных книг, выплатили щедрые авансы, тем же, чьи книги войдут в канон, и вовсе были обещаны золотые горы, огромные гонорары и потиражные прикрепление к спецраспределителям, машина, дача, квартира и прочее, прочее, прочее, что в то время ещё весьма и весьма ценилось. Не думаю, однако, что для кого-нибудь это играло решающую роль. В указе был другой важный пункт, на котором настаивал секретариат. В нём говорилось, что учитывая общеизвестные особенности литературного дара, Везде, где это не будет помеха и боговдохновенности книг, авторам разрешено сохранить присущий им индивидуальный стиль, а также определённым образом зашифровать в тексте своё имя, отчество и фамилию или же литературный псевдоним. Заказчик о партии был царской, немудрёно, что за него разгорелась отчаянная борьба. Интриги, провокации, доносы, скандалы, подкупы, истерики и имитации самоубийства, словом, в ход шли любые средства. Всё это было серьёзно. Позже, когда списки тех, кто избран, были опубликованы, несколько писателей, оставшихся за бортом, в самом деле покончили с собой. Эти события я наблюдал как человек совершенно посторонний. Хотя я и член союза, у меня шансов не было. В сущности я вообще не писатель, а журналист. Но несколько лет назад мне удалось выпустить две тоненькие книжки путевых очерков. Ничего особенного, простая переделка старых газетных статей. И меня приняли в писатели, допустили до хороших домов творчества и до прекрасного Цдаевского ресторана. Вот, собственно и всё, что я имел за душой. Каким образом я попал в список, мне сказать трудно. Прочтя в нём свою фамилию, я был самым натуральным образом Ашарашин. Через неделю через две, когда уже полным ходом собирал материалы лептагове, одном из малых или поздних пророков, историю служения которого Господу мне предстояло написать, я подумал, что здесь, конечно же, не обошлось без протекции КВД. Работал я на них ещё с самого начала 20-ых годов. В частности, был их человеком в хоре лептагова. Всегда писал правду, всю правду и одну только правду, и всегда гордился, что они мне доверяют. Те, кто смотрит на это иначе, удивляют меня. Если мы хотим, чтобы нами хорошо и справедливо управляли, государство просто обязано обладать всеведением и всезнанием. Мы, внештатные сотрудники, как раз и есть глаза власти, зоркие, многочисленные её глаза. ликвидируй, закрой нас, власть ослепнет. Тоже я однако понял, что в данном случае протекция одного НКВД было бы мало, и кажется, у меня есть и другой покровитель, причём на самом верху. Скорее всего, кто-то, кто как я, Пелуптаговы, знал, что я из его первого набора, того самого, с кем он работал ещё в актовом зале третьей петербургской гимназии. В свой труд о Лептаеве я сразу решил начать с некоей вводной главы, состоящей из материала о его предках. Я делал эту историческую часть просто так, для себя, всегда зная, что в окончательный текст она не войдёт. Но она была мне необходима, чтобы этот окончательный текст написать. Без неё я никогда бы не смог разобраться в Лептаеве, то несомненно были и его корни. И корни того, как он прожил жизнь. Данная работа по разным обстоятельствам доставила мне много радости, в первую очередь потому, что я успел прочитать и одобрить сам лептагов. Когда он кончал и он был ещё жив, и любезно согласился эту главу просмотреть. Его замечания были мне очень важны, и я воспользовался ими при окончательной правке рукописи. Читая её лептагов трижды звонил мне И мы проговорили в общей сложности часа 4. Для меня это особенно ценно, если учесть, что мы говорили с ним за несколько дней до его скоропостижной смерти, и, по-видимому, мой труд был последним, что он читал в жизни. Здесь раздолье для любителей всяческой мистики. Перед самым концом прочитать про своё начало. Жизнь его как бы сразу была ограничена с обеих сторон, стала полной и законченной жизнью. И тогда он умер. На меня подобные соображения занимают мало. Я просто рад, что ему было интересно то, что я написал. Потом была ещё одна радость, узнав, что и сделал такую работу фарфоровая фабрика в Вербилках, бывшая Кузнецовская мануфактура, директором которой был мой старый приятель, Аристарх Лептагов. решила к его семидесятипятилетию и по случаю трёхсот пятидесятилетия пребывания лептаговых в России всё это паadlo на сорок девятый год изготовить ему в подарок парадный сервиз на 126 персон роскошный сервиз в традициях этого завода тёмно-синий с золотом и расписать его по мотивам моей хроники глава за главой они брали умошнически написанное И сразу же лучшие художники завода переносили сцены оттуда на фарфор. К сожалению, Лептагов увидеть этот сервиз не успел, но сейчас он окончен. И я думаю, что среди кузнецовских шедевров он занимает не последнее место. 21 февраля сего года скончался Владимир Лептагов, создатель И в течение 50 лет бессменный руководитель хора Большая Волга. Хотя он и был не молод, смерть его для многих была неожиданна, но ещё больше всех поразило то, как неприлично быстро после его смерти распался хор. Коллектив, которому самой судьбой назначено было носить имя Лептакова, прекратил существование, похоже, сразу вслед за кончиной своего главы. Настоящий позор, что он не пел даже на его похоронах. Не пожалеете, что большой Волги теперь нет, невозможно. Каждое лето хор на 2 месяца собирался в полном составе недалеко от Кимр, в строгих чёрных костюмах выстраивался на надпойменных террасах по обе стороны Волги, и звук, постепенно разгораясь, начинал ходить туда-сюда, как бы соединяя два берега. Возводя, перекидывая мост за мостом, который сами собой поднимались выше и выше, словно по Волге ходили не только баржи и буксиры, но и огромные океанские суда. И вот эти пролёты вширь и вверх всё раздавались и раздавались, всё росли и росли, пока наконец свод, который возводил хор и небесный свод, не соединялись в одно. Да, зрелище было редкое. Я лично знал сотни людей, чей распорядок жизни полностью определялся этими волжскими концертами, которые все свои дела строили так, чтобы не пропустить ни один из них. Общим местом было, что по силе и мощи звука, по его чистоте и красоте хор ни в чём не уступал самой Волге. Рецензенты любили писать, да это и впрямь было, что голоса, когда они пели, сливались с рекой. И из неё рождались, что они умирали, тонули, растворялись в ней, и само же её рождали, поднимали, несли, так что река разливалась, как море, затопляя всё окрест. Везде и вверху, и внизу была вода, вода и их голоса. Настоящих конкурентов у лептавского хора, конечно же, не было, хотя, как известно, хоровое пение издревле на Руси в почёте. Впрочем, конкурентов с успехом замещали недоброжелатели. Говорили, что снимать сливки ему было Чуть ли не трудно. Чтенье в каждом районном городке у Лептагова были свои люди, и все лучшие голоса рано или поздно оказывались в большой Волге. Что высокие партии у Лептагова, словно в Италии сплош JPEG-страты, отсюда особая, никаким другим способом недостижимая чистота и одухотворённость звучания. Причём этих кастратов поставляла ему стражайше запрещённая у нас по причине своего изверства секта скопцов, с которой он ещё до революции был тесно связан и для кое-и давно уже сделал главным прикрытием. Дискантные голоса были вправду из скопцов, и когда они выстраивались на низком левом берегу Голги, высокий голос он всегда ставил на низком берегу. а низкие басы, и баритоны на правом, высоком, чтобы выровнять, выровновесить конструкцию этой, впрям было полным собранием скопического согласия, и Столынк ВВД захотеть в раз можно было повязать всех. Но эта организация в других случаях весьма жёсткая, ни на одну акцию против большой Волги так и не решилась. Более того, известно, что за всю советскую историю хор вообще не был арестован ни один из певцов. А ведь не только высокие голоса, но и низкие тоже должны были привлечь внимание чекистов. Многие из них были сырами, причём раньше входили в боевое крыло партии, а сывочленами никогда не церемонились. Однако в большой Волге, будто на необитаемом острове, они уцелели. Нет сомнений, что Лептагов с верхушкой партии и ЦКВД действительно были тесные отношения. Но как это началось, почему, чем сделал Сонин так необходим, что они закрывали глаза и на Скобцов, и на Сёровых, ещё долго останется тайной. Ясно одно: Лептагов был изъят из общего порядка вещей, и чем больше люди это понимали, Чем больше его не любили, боялись, и, по-моему, когда он умер, многие испытали одно облегчение. Речины его поникить были настолько сухие и холодные, а не то, что он сделал, его хор, пение, звучание его хора, какая-то запредельная мощь звука вместить, который никогда бы не смог ни один храм, ни один концертный зал, ведь это и вправду был голос всего народа. Не даром иностранцы называли большую Волгу новым чудом света. И, кстати, что бы ни говорили о Лептагове и о тех средствах, которыми он создавал и столько лет поддерживал славу своего детища, если мы вспомним о воспитании народа, о внесении в народ в самую душу его прекрасного, о научении народа прекрасному, то такое ощущение, что Лептагов сделал здесь не меньше, чем вся русская культура. Во всяком случае, современная ему русская культура. Воли судьбы мой отец неплохо знал Лептагова, знал ещё с тех времён, когда он и не думал заниматься хоровым пением. Лептагов тогда не представлял собой ничего особенного, но они вращались в одном музыкальном кругу, любили по большей части одних и тех же композиторов и, естественно, симпатизировали друг другу. Впрочем, настоящей теплоты между ними не было. Потом Лептагов уехал из Петербурга, и дальше, когда он снова возник уже вместе с Хором, они отношения не поддерживали, хотя отец узнал, что я пою у Лептагова. Так же, как и мой отец, Сергей Иванович Лептагов принадлежал к ближайшему окружению той группы композиторов, которую у нас принято именовать могучей кучкой. Он был последним учеником Таннеева. Последнее мы из тех её образования прошло под Танеевским руководством. Через того же Танеева он с детства знал едва ли не каждого, кто профессионально музицировал в его время. Он рано оказался в центре их идей, споров. Для многих вещей и исполнению он был первым слушателем, что, конечно же, не случайно. В этом качестве он был сразу замечен и оценён. У него не было того гонора и амбиций, что у Скрябина, Да и у других, куда менее талантливых, чем Скрябин, молодых людей, которые всё хотели перевернуть, устроить революцию, если не в жизни, то хотя бы в музыке отменить бывшее до них, создать новый мир и стать в этом мире первыми и единственными. Он был всегда хорош одет, скромно водителен, в то же время в нём было много той восторженности, то мгновенной и безусловной влюбчивости, которая так необходима любому автору. Вполне естественно, что за лептаговым скоро утвердилась репутация тонкого знатока. В сущности это не было неправдой. Он действительно обожал музыку и недурно в ней разбирался. Он любил её всю и всех, кто её делал, он любил тоже. У него не было жёстких пристрастий и долго не было усталости от звуков. Хорошую музыку он мог слушать бесконечно. Лептагов и сампо немного сочинял, но эти его опыты никем, в том числе и Танеевым, всерьёз не воспринимались. Он не был оригинален. Он чересчур искренне любил многих и совсем разных композиторов, чтобы быть оригинальным. Конечно, то, что он делал, было не плагиатом, но и по-настоящему новым тоже не было. Когда он играл своё В общем, было ощущение, что о нет уже где слышали. Впрочем, его опусы тех лет мелодичны и вполне приятны. Правда, поживали в Лептагове наконец накопились усталость и раздражение. Музыке всего, инструмент, сочинения, манер было в мире чересчур много, и он вдруг понял, что переполнился, что каждая новая вещь лишь усиливает хаос. превращает то, что он так долго и так тщательно в себе отбирал, в какофонию. Возможно, в первую очередь это было связано не с самой музыкой, а с необходимостью немедленно после прослушивания говорить какие-то слова, комплименты, сходу делать разбор сочинения, звукам не давали в нём отлежаться, и отстояться, найти своё место. Это было вполне естественное людское насилие, но однажды он резко перенёс его на музыку. Он хорошо помнил, как всё начало казаться ему неискренней и манерной, искусственными стали казаться ему голоса и инструменты. Когда он слушал Вартуняна, теперь появлялся железный привкус, будто из дёсен шла кровь. Не сомневаюсь, что рано или поздно это должно было пройти само собой. Ему просто надо было дать время. В начале века, кажется, в 1910 году, на одном из первых многопалубных пароходов, назвавшемся Град Китеж, Лептаков проделал путь от Астрахани до Нижнего. В Астрахань он приехал из Москвы на поезде, и получилось, что он дважды подряд, причём совершенно разными путями, пересек Россию. В те годы он уже вовсю интересовался церковной музыкой, и в первую очередь типа преимуществу хорами. И пароход с его палубами показался ему идеальной площадкой для хора, пожалуй, даже лучше, чем храм. Шестенько его посещала мысль, что пароход именно для того и создан, а стальной же довесок. Для начала его привлекла отрешённость, изящность парохода из этого мира. Плыл он медленно и ровно, словно впрям не известно зачем и куда, и уж точно неизвестно, зачем оказался на нём сам лептагов, и это странное для парохода название, как бы забувшее, монящее на дно. Часами сидел на палубе на корме, откуда всего удобнее было следить за неуспешно отступающими назад берегами, получалось, что они уходят в прошлое. Лептагов почему-то был свято уверен, что так же должны смотреть на пароходы те, кто оставались на берегу, и вместе с тем же берегом навсегда уходили назад. Он был убеждён, что иначе и невозможно смотреть на это странное существо, возникающее из-за ближайшей излуки и через несколько минут скрывающееся за очередным массом. Проход был текуч, будто вода. Онём всё было иллюзорным, ничего не меняющим и ничему не мешавшим. Он плывал, и снова возвращались старые природные звуки, но и они тоже были медленны, протяжны, плавны, как и должны звучать голоса в хоре, какой ему показалась сама Россия и из окон поезда и сейчас, когда он смотрел на неё сидя на нижней палубе. Потом уже вернувшись в Москву, Он в одной из газет прочитал, что казахи и калмыки приходили из степей, каждая со своей стороны Волги, и неделями кочевали вдоль берега, чтобы увидеть эти плывущие города, и что они, огромные, многоярусные, всегда ночью и днём сверкающие и звучащие, так поразили nomads, что у местных сказителей теперь нет более популярной темы. Он тогда уж не горчился, прочитав это. Потому что в его представлении от парохода ничего не должно было оставаться, как звук, он должен был растворяться без следа. Награде китиже лептагов больше всего любил нижнюю палубу, где было ближе к воде, но ему нравилось и то, что палуп много. Пароход был словно взят из этих народных поверий о рае. Палубы будто небеса: первое, второе, третье, Семи палубных кораблей пока ещё правда не строили, но третье, верхнее, где находились каюты первого класса и люксы, с лучностью мало уступало настоящему раю. Нынешний рейс "Китэжа" был его первым коммерческим плаванием. До этого пароход только испытывался, несколько месяцев его гоняли на небольшие расстояния, смотрели, как работает паровая машина, как корпус держит частую волжскую волну. Кроме отдыхающих на корабле плыло и множество всяких знаменитостей, в том числе музыкантов. Самые известные были приглашены для рекламы и плыли здесь на бесплатно, остальные за полцены. На каждой палубе было по гостиной с очень хорошим роялем, который всё время был в деле. Шёл нескончаемый музыкальный марафон. Сначала это абсурдное смешение самых разных музыки и стилей исполнения. Моквально бесила Лептагова, а потом он вдруг смягчился, даже обнаружил тут очень богатую, прямо напрашивающуюся на разработку идею. Эта сумасшедшая попури давала бездну возможностей. Никого ни о чём не спрашивая, разом проиграть его любимые мелодии цитатами, выстроив то, как он понимал музыку. Можно было на пальцах показать каждому и всем им вместе их неполноту. И сразу же, пока они не успели отчаиться и поставить на себе крест, соединить, достроить до целого, дать то, в чём они теперь впервые должны были почувствовать нужду, дать им возможность прижаться, опереться на своего брата, полюбить другого как самого себя и даже больше, чем самого себя. Он представлял, как скажут им, что это не злая шутка, ничего страшного не произошло, они вправду лишь счастье Но это воистину часть небесной райской гармонии, никто из них не обманут. Несмотря на этот вполне светлый вывод, он после возвращения в Москву своё музыкальное знакомство резко рвёт, перестаёт ходить на концерты и не следит ни за какими новинками. Это ни в коей мере не связано с человеческими качествами его прежних знакомых. Его пресыщение чисто музыкальное. И даже если верить письмам Лептагову матери, они сохранились очень подробно. Разочарован он не столько самой музыкой, сколько тем, что могут дать инструменты, их неспособностью, несмотря на новации и усовершенствования, приблизиться к человеческому голосу, тем более его заменить. В общем, он начинает осторожно проповедовать взгляд, что только человеческим голосом можно разговаривать с Господом. Всё остальное от Лукавого, возможно, подобный нигилизм, реакция на предыдущую всеядность. Но скорее об этом есть в одном из ответных писем матери Клептаго. Прям начинает вззревать художник и вот так поставить крест на том, чему он поклонялся раньше. Для него единственный шанс расчистить себе площадку. Написано это ею мелком, нигде неразвидно, но сразу же им замечено и высмеяно. Лептагоу тогда было уже 25 лет. Для музыки, где, как известно, дар становится явным очень рано, он был старик, и он не верил, что способен сделать что-нибудь достаточно интересное и самостоятельное. Возвещение по этому революциям, затеянная в итоге оказалась столь склонных к крайностям. Через год он тем не менее и вправду начинает работу над большой ораторией, только человеческие голоса, но рисунок чрезвычайно, то есть просто доневозможностью причудливый, предполагалось, что называться она будет Титаномахия. С этой ораторией он очень спешил. Скоро должен был быть спущен на воду и отправлен в первое плавание самый большой в мире океанский лайнер английский Титаник. Строительство его шло восьмой год и вот, кажется, приблизилось к финалу. В всяком случае, была объявлена и дата отплытия, а желающим, как если верить газетам, нашлись тысячи, продавались билеты. И вот для этого, несомненно, все европейского события Лептагов хотел написать очень необычную ораторию сюжет, которой битва титанов с богами олимпийцами, перекликаясь с названием корабля. Оратория, как он предполагал, могла стать центром всей культурной программы на Титанике. На сей предмет был объявлен конкурс, и Лептагов считал, что у него есть неплохие шансы, если он, конечно, успеет. Работал он над Титаномахией быстро и легко. Был ей очень увлечён, тому много свидетельств. И всё-таки от нескольких людей я позже слышал, что Лептагов говорил им, что должен был писать совсем другую вещь, но не смог решиться и испугался. Титаномахия дала ему возможность брать главную тему оратории битву титанов с богами олимпийцами. Лептагов попытался построить на странном для современного уха соединении греческого хора с английскими народными мелодиями. Греческий хор, всеперепётие сражений, от скопления Урана до низвержения титанов в подземный Тартар, воинские подвиги, кровь, страсть, стихии и рок и судьба, он думал смягчить и утешить английскими балладами. Англичане, моряки, кто тобой, и рыбаки, их жёны, стоявшие на причале или просто на камнях, Пение тех, кто уходит в море, прощается с родными, никогда не зная, вернётся ли, и голоса их жён, тоже не знающих, увидят ли того, кого провожают. И всё же они верят, что служены вернутся, что Господь не даст ему сгинуть, и об этом поют. Мы долго слышим голоса и тех, и других, пока они наконец не тонут в завываниях ветра, там, где корабли выходят из бухты, защитницы и хранительницы. Дальше океан, тоже один из титанов, но вставший на сторону боков. Греки, как и англичане, хорошо знали звучание моря. Они тоже были моряками и рыбаками. Для обоих народов море было родным, и рептагову сразу удалось это нащупать. Английские партии, любовь, верность, грусть, печаль нигде не мешали греческому хору, наоборот, оттеняли. подчёркивали то, что он пел. Единственное серьёзное отступление от классического сюжета, которое он себе позволил, это дал каждому из титанов суженую, и партии и одеяние очень похожую на жену Марика. Она провожает его на битву, провожает уже зная, как Мойры сплели его судьбою, кто победит в этой войне. Но она не вправе ему это сказать, не вправе даже предупредить голосом или слезами. В газетах Лептагов прочитал имена тех, кто должен плыть на Титанике, так что ни одна партия не была написана им вслепую. Он отчитывал особенности голоса и темперамент певцов, заранее предвкушая, как всямам угодить.